Глава четвертая. Дорога. На улице, у коновизи, меня поджидал уже оседланный конь. Мы взглянули друг на друга. В глазах коня мне померещилась огромная тоска. Даже стало его жалко. Я отвязал животное и, погладив по бархатистому носу, прошептал. «Ну что, ты такой же одинокий, как и я в этом мире. Будем дружить?» В ответ на ласку конь ткнулся мордой мне в плечо и протяжно заржал, будто ответил. Ну, давай попробуем. Я взгромоздился. Именно взгромоздился, они лихо запрыгнул на коня. Показалось даже, что он шагнул ко мне поближе, чтобы я не упал. Затем я попытался выехать из города, но, несмотря на все мои попытки сдвинуть коня с места, тот стоял как влитой и хвостом не дернул. Черт, как быть? Ведь позора не оберешься, если кто увидит, что я тобой управлять не могу. Ну, давай, поехали потихоньку. Больше для себя, чем для коня, сказал я вслух. Внезапно тот тряхнул головой и двинулся в сторону городских ворот. Я попытался развернуть его, дергая за повод, но конь, не обращая внимания на мои потуги, плавно и целеустремленно двигался в выбранном им направлении. «Слушай, нам в другое место надо», — обратился я к коню обреченно. «Уж если я с таким управиться не могу, что было бы, если бы я купил одну из тех резвых лошадок? Видимо, придется добираться пешком». Но конь, будто услышав мои слова, спокойно развернулся и медленным шагом отправился в нужную мне сторону. «Интересно, если конь выращен для мага, может, он и правда способен понимать речь?» «Давай чуть быстрее», – произнес я, боясь даже пошевелиться. Конь отреагировал и прибавил шаг. «А теперь еще чуть быстрее?» Я почувствовал, что конь после моих слов сразу ускорился. «А помедленнее можешь?» Конь послушно замедлился. А я просто обалдел. Конь действительно слушался моих команд. Он понимает речь. Мы миновали ворота и выехали из города. Охранники проводили нас скучающими взглядами. Конь, повинуясь моему последнему приказу, двигался медленно. И я не подгонял его, потому что наездник из меня был аховый. Обращаясь к коню, я рассказал все, что со мной приключилось, начиная с того момента, как выловил ларец, и заканчивая тем, что поведал мне в трактире пьянчуга. По окончании моего рассказа конь два раза подряд заржал, как бы говоря, что он понял. «Слушай, а тебе ведь имя надо дать?» – встрепенулся я. «Ты речь понимаешь. Назову я тебя... Разум. Согласен?» Конь мгновение помедлил, заржал и тряхнул головой. Видимо, имя ему понравилось. «Ну что ж, Разум, давай теперь чуть быстрее. Нам бы до обеда хоть километров 10-15 проехать». Разум немного ускорился. Мы ехали по дороге, которая большей частью шла по редкому смешанному лесу. Иногда лес сменялся обширными лугами. Ехать оказалось довольно комфортно, да и ком мне попался очень хороший. Он буквально плыл по дороге. Кочек и неровности я практически не ощущал. За несколько часов я не встретил ни одного человека. Проехав еще немного, я по своему урчащему желудку понял, что настало время перекусить. «Разом, давай выбирай полянку, отдохнем немного» скомандовал я. Буквально через пять минут конь свернул с дороги и остановился на довольно уютной полянке в нескольких метрах от тропы. Вот на полянке впервые обнаружились признаки присутствия людей. В центре лежала горка углей от старого костра. Рядом неиспользованные дрова, а трава была изрядно примятой. Виднелась даже колея от тележных колес. Скорее всего, на поляне часто останавливались для отдыха отдельные путники и даже целые караваны. Я слез с коня, но расседлывать его не стал, отдохнул пару часиков и в путь. Достал из притороченной к седлу сумки то, что собрал трактирщик. Четвертинку хлеба отдал разуму, четвертинку взял себе, оставшуюся половину убрал обратно. Жареного цыпленка решил не беречь, а вот вяленое мясо и сыр пока не тронул, убрал обратно в сумку. Жбан с пивом тоже достал, и хоть пиво мне не нравилось, но другой жидкости в округе не было. А в ручейках, которые мы миновали, из которых пил разум, набрать вместо пива воду я не додумался. Надо будет обязательно сделать это. Присев на приготовленное кем-то для костра бревно, я перекусил, и, вызвав книгу мага, увидел, что до цели осталось 28 километров. А это значит, сегодня мы проехали около 17. Что ж, неплохой результат для меня. Ведь на лошадях до сегодняшнего дня я и ездить-то не умел. Правда, выходило, что до цели я сегодня не доберусь. А значит, придется где-то ночевать. После обеда я прилег на мягкую траву, чтобы хоть на полчасика вытянуть свои, как оказалось, усталые ноги. Да и спина побаливала. Сказывалось напряжение от езды верхом. Полежав немного, я встал и крикнул коню, который жевал травку в нескольких метрах от меня. «Разум! Обед закончен! Поехали дальше!» Удивительно, но конь теперь выглядел совершенно по-другому. Передо мной стоял красивый жеребец с высоко поднятой головой и каким-то живым взглядом. По всему было видно, что он доволен жизнью. Он стал боком, как будто говоря, «Хозяин, залезай скорее, да поехали, а то я уже застоялся». Я взгромоздился на него, и мы двинулись дальше. Примерно через час пути нам стали попадаться признаки близкого жилья. Скошенный лук с копной сена, пеньки от деревьев. И вскоре показалась деревня. Завидев меня, детвора разбежалась, а навстречу мне вышел мужик лет пятидесяти. «Я старост этой деревни. С чем пожаловали, господин?» – спросил он. «Да я проездом. Можно ли у вас хлеба прикупить?» – ответил я, спешиваясь. «Конечно можно. Один медяк. Пойдемте со мной, я вам хлебушек и продам». Подойдя к дому, располагавшемуся почти в центре деревни, мужик зашел внутрь, а я стал внимательно осматриваться. Деревня мало чем отличалась от деревни в моем мире. Такие же дома, так же бегают куры, мычат коровы и брешут собаки. Только во всем этом чуть больше жизни, чем в деревне у бабушки, где и коров-то осталось не так уж много. Вот, пожалуйста. Мужик вынес большой каравай, раза в два больше, чем мне дал с собой в дорогу борт. Спасибо. Не подскажете, где мне воды набрать? Спросил я, отдавая медяк, убирая каравай в сумку. А сразу за деревней маленькая речка течет, там и наберете. Прячу монету, ответил староста и заспешил по своим делам. За деревней впрямь протекала речушка, неглубокая, мне по пояс, и не очень широкая, но довольно быстрая и холодная. Наверное, исток был образован несколькими ледяными ключами. Напоив разума, я сам умылся от дорожной пыли и напился от души. Водичка была вкусная и прозрачная, как слеза. Вылил, наконец-то, осточертявшее пиво, сполоснул жбан и заполнил его водой. Затем мы с разумом двинулись дальше. Монотонная дорога расслабляла. Разум плавно скользил по дороге, выглянуло солнышко, стало припекать. Я уже было задремал, как вдруг конь резко остановился, чем заставил меня встрепенуться. Дорогу перегораживали трое мужиков, явно бандитской наружности. В руках они держали древние или, во всяком случае, очень запущенные мечи. Краем глаза я заметил, что в кустах возле дороги пряталось еще пара человек. И, по крайней мере, у одного из них был лук. Конечная остановка. Сдаем все деньги, оружие, коня и одежду. А потом можешь следовать дальше. Весело заржал самый крупный бандит. Но тогда у меня ничего не останется. Я лихорадочно пытался найти выход из положения. Мне и с одним не справиться. А тут их человек пять, не меньше. Вынимать меч или доставать арбалет нет смысла. и их и купил-то ради интерьера. Пользоваться ведь толком не умею. «А нам какое дело?» Смеялись уже все бандиты, включая тех, которые сидели в кустах. «Вот попал. Что делать?» «Только надеется, что конь не подведет и сумеет меня спасти?» «Разум, вперед, вручай крикнул я. Конь рванул с места так, что я чуть не вылетел из седла. Хорошо, что от переживаний сильно намотал поводья на руки. Это-то меня и спасло. Разум сделал два огромных прыжка, перемахнул через разбойников и понесся вперед. Я только услышал, как чиркнула стрела и взвуил дурниной один из разбойников. Видно, своего задели. А нечего в спину стрелять, подумал я. Разум несся, как ветер. Я не думал, что лошади умеют скакать так быстро. Дорога превратилась в хаотичное меркание картинок. Все мысли у меня из головы вылетели. осталось одна, как можно дальше сбежать от разбойников. Но после часа сумасшедшей гонки пришла другая. Если на такой скорости я упаду, Или разум споткнется. Мне ведь костей не собрать. Вот только сказать коню, чтобы он прекратил эту скачку, у меня не получалось. Из-за сильной тряски я не мог выговорить ни слова. От ветряного потока из глаз цекли слезы. После десятиминутных попыток мне удалось выдавить. Разум, медленнее, стой! Конь услышал меня, сначала плавно замедлился, а потом остановился. Тряхнул головой, оглянулся на меня и довольно заржал. Молодец, хороший конь, спасибо. «Без тебя мне была бы крышка», – сумбурно поблагодарил я. Оглядевшись, я увидел, что солнце потихоньку опускается за горизонт. «Разум, давай поедем не спеша». И начинай искать место для ночлега, – скомандовал я. Конь двинулся вперед. Правда, место для ночлега он выбирал довольно долго. Лишь через полчаса он сошел с дороги и остановился на полянке. В близнеце той, где мы сегодня обедали. Только на этой дров было намного больше а рядом повалено несколько деревьев. Спешившись, я расседлал разума. Пусть тоже отдыхает. Я за него был абсолютно спокоен. Он слишком умный, чтобы с ним что-то произошло. А убегать конь не станет. Если бы хотел, давно бы сбежал от такого неумелого наездника. Поужинав, я начал готовиться к ночлегу. Разжег костер, хорошо зажигалка была. Сходил в лес и наломал еловых веток. Разложил их поближе к огню, а сверху накидал на них травы чтобы иголки не кололись. Только сейчас я понял, что надо было еще купить для комфортного путешествия. Одежда моя хоть и удобная, но ночью согреет вряд ли. Надо было приобрести хоть какое-нибудь одеяло или накидку. Сейчас бы завернулся в нее и спал в тепле. Солнце зашло полностью, стало холодать. Подложив побольше дров в костер, я укрылся еловой веткой и пока окончательно не замерз, постарался заснуть. Проснулся на рассвете. Попрыгал, побегал. Разжег потухший костер и немного отогрелся. Позавтракал и открыл книгу мага, чтобы узнать, сколько осталось до цели. Оказалось, всего семь километров. Здорово, значит, вчера после обеда мы отмахали двадцать один километр. Это даже больше, чем утром, с учетом того, что мы много времени потратили в деревне, а потом и у речушки. Конь выглядел еще лучше, чем вчера. «Разум, иди сюда, будем собираться». Я обнял его. И еще раз поблагодарил за то, что он спас меня от разбойников. Ну и разум времени не терял. Несколько раз ласково фыркнул и толкнул меня мордой, как я не пытался вернуться. Я погасил костер и, оседлав коня, двинулся в путь. Сегодня разум двигался чуть быстрее. Хоть и не так быстро, как тогда, когда мы убегали от разбойников. Я частенько сверялся с книгой, которую уже не убирал. Сколько еще нам осталось? Также пытался не пропустить поворот. Поворотов, надо сказать, было в избытке. Если расстояние опять начинало увеличиваться, значит свернул не туда. На очередной развилке пришлось вернуться назад. Найдя нужный путь все тем же методом увеличения и уменьшения расстояния, мы двинулись по довольно запущенной дороге. И чем хуже была дорога, тем тоскливее становилось у меня на душе. По этой тропе явно давно никто не ездил. И пролегала она через лес. Когда до места назначения оставалось 3 километра, лес кончился, и я выехал на опушку. Открылась картина еще более безрадостная. Впереди виднелось поле, через которое шла заброшенная дорога, а упиралась она прямо в развалины замка. Замок был местами черен от копоти, а местами просто разрушен. Похоже, здесь разыгралась настоящая битва, и замок брали штурмом. Подъехав к месту, где когда-то были ворота, я открыл книгу и перевел дух. До цели оставалось полтора километра, значит мне не в замок. Объехав здание, я медленно двинулся дальше и смотрел больше на цифры, чем на окружающие. Краем глаза заметил, что в стороне рядом с речкой расположилась деревня. Я даже сумел разглядеть, что кто-то бежит туда, вроде ребенок. Когда до цели мне осталось менее 300 метров, я слез с коня, пошел пешком и уперся в кладбище. Глядя на уменьшающиеся цифры, я медленно шел по кладбищу. И вот в книге мага появилась заветная Ноль метров. Цель достигнута. Первое условие выполнено. Осталось второе. Строки мигнули и исчезли. Возникла надпись. Задание не выполнено. Я поднял взгляд. Стоял я перед большим камнем, на котором было высечено. Здесь покоится чародейка Изабель Аргетова. Меня начал бить озноб. Проделать такой путь? И все зря? И что теперь будет со мной? Непонятно. Ведь та, которая должен был передать письмо, мертва. Может, ей письмо прочитать? Но нет, договор заключается в том, чтобы я передал письмо жене мага, и это смогло бы обелить его имя. Могила была ухоженной. Кто-то приходит ее навещать.